Овощной бульон. Синьора уверяет, что нет ничего лучше домашнего овощного бульона. Ты всегда знаешь, что он натуральный, регулируешь ароматы по своему вкусу, и приготовив достаточно много, его можно замораживать и использовать для супов и ризотто в любой момент. При этом она настаивает на точных ингредиентах, ведь овощной бульон это базовая классика и традиция. Ингредиенты для её собственного рецепта. 1 луковица, две средние морковки, 2 стебля сельдерея, 1 две стрелки зеленого лука с белой частью, один маленький лук шалот, один средний цукини, 6 веточек петрушки только стебли без листьев. 5 горошинок черного перца соль по вкусу две столовые ложки оливкового масла 3 литра воды. готовим очищаем и разрезаем лук пополам. Обжариваем его в большой кастрюле с толстым дном, щедро сбрызнув оливковым маслом. Добавляем нарезанный кусочками очищенный сельдерей. Морковь очищаем и нарезаем кусочками. Зеленый лук и лук-шалот очищаем от внешнего слоя. Цукини промываем, очищаем шкурку и отрезаем краешки. Режем крупно стебли петрушки. Добавляем овощи к луку, заливаем водой, солим. Бросаем горошинки перца. Доводим до кипения и варим 45 минут. Разминаем хорошенько овощи, остужаем, процеживаем и используем как базу для приготовления супов и ризотто.